Глава шестая. Ведьма поняла, что мужчина похож на служителя охраны и порядка, на вроде стражника. Он выглядел молодо, но взгляд был серьезный и выдержанный, словно говорил о достаточном опыте. У меня кольцо украли, перстень драгоценный, выпалила Арина, раскрасневшись от волнения. Ты должен немедленно догнать вора. Я? Инспектор обалдел от наглости и растерялся на долю секунды. Ну не я же? «Вор в яркой одежде, зеленый такой, убежал туда!» Девушка указала направление. «Он в толпе замешался и стащил перстень, пока все шли. Вот я и остановилась. Надо скорее найти его!» «Так, гражданка, покажите документы, разберемся!» Ведьма сузила глаза и, повысив было голос, начала, но затем сбилась. «Я не гражданка! Я король... Я Арина...» королева про королева арина паспорт с собой смутно представляя о чем говорит этот страж порядка девушка мотнула головой минуты убегали вместе с удачливым варишкой и возможностью его отыскать а прицепившийся инспектор только все портил ведьма ухватилась за его куртку прижавшись всем телом и заглядывая в карамель на карие глаза с отчаянием произнесла ну помоги же мне мороз «В том перстне вся моя сила, вся моя жизнь!» Молодой мужчина понимал, что девушка странная и похожа не в себе, но не мог отвести взгляд и почувствовал искренность в ее глазах. Вздохнув, инспектор кивнул, осторожно убирая руки Арины со своей форменной куртки. — Ну, допустим. — Как выглядел так называемый вор? — Кроме одежды. Что можете описать? Не знаю я. Худой и ловкий, невысокий. Пробежал через людей и затаился. Инспектор усмехнулся. Очень странная барышня. Забавная и неординарная. Да, портрет так себе. А перстень как выглядел? На него есть документы? Чеки? Кто может подтвердить его подлинность, если он и вправду драгоценный? Ведьма нахмурила лоб, и, потрясая указательным пальцем, гневно ответила. — Да как можно сомневаться в его ценности? Он у меня с рождения, и никто не вправе отнимать его у меня. — Час от часу не легче, — пробормотал мужчина. — Значит так. Мы с вами пройдем пару кварталов в указанном направлении. Зайдем в ближайшие ломбарды и ювелирные мастерские. Есть у меня одна мысль. Но если ничего и никого не обнаружим, извиняйте. Все дальнейшие действия после письменных заявлений и показаний». Арина кивнула. «Мне как раз нужно попасть к такому мастеру. Он починит кольцо, и я покину этот неприятный мир. То есть город». Инспектор Морозов как-то подозрительно посмотрел на девушку, подумав о необходимости показать ее психологу. Что за жуткие мысли она высказывает так открыто? Тем временем они шли по улице, высматривая любых худых невысоких подростков в зеленых куртках. — А сами вы откуда? — Недавно приехали, я так понимаю. — Недавно. Вчера. Я жила в Проштолесье, пока скука и разруха не заставили поменять место. Арина усмехнулась. — Но это оказалось ошибкой. Мне здесь не нравится. А, из деревни приехали. Вроде слышал такое название. Это на севере области. Городу нужно привыкнуть, — понимающе ответил молодой мужчина и улыбнулся, кое-что вспомнив. Это как в «Брате», помните? Город страшная сила. Он засасывает. Только сильный сможет выкарабкаться. Девушка не отреагировала на известную фразу из фильма, недоуменно покосившись на инспектора. Ваш брат тоже приехал сюда? Мудрые вещи, говорит. Вздохнув и не рискнув ничего пояснять, инспектор остановился у высокого дома около вывески «Ювелир-мастерская» и жестом пригласил Арину войти. Здравствуйте, Лев Абрамович! Как ваши дела? Ювелирных дел мастер оказался круглолицым мужчиной в очках, с пышным телом в голубой рубашке и надетым сверху вязаным жилетом. И радушной улыбкой. Разведя руки в стороны, словно для объятий, он поздоровался с инспектором. «Какой приятный сюрприз! Дорогой вы мой капитан! Здравствуйте! Вы по догу службы или по личному интересу?» М -м -м. Какая очаровательная спутница с вами!» — Да вот как раз спутница и нуждается в помощи. — О, то, что вы говорите, капитан, — обрадовался мастер. — Замочек сломался на цепочке? Или гравировку желаете на колечке? Или новое изделие придумаем? Не дожидаясь ответа инспектора Морозова, ведьма подошла ближе, оперев руки на стеклянную витрину. — Перстень мой украли. Желаю вернуть и после посмотреть, можно ли починить. «Что за перстень, красавица? Я таки готов чинить что угодно, но про кражу ничего не знаю. Лев Абрамович чист, как слеза младенца. Можете мне верить!» Капитан покачал головой и усмехнулся. «Как всегда. Короткая у вас память, дорогой мастер!» Ювелир замахал руками. «Вы нарочно делаете мне нервы, капитан!» В прошлый раз случилась досадная ошибка. Клянусь, меня подставили и оболгали. Видела, умышленника отыскали совсем скоро, а я... Ну-ну, хватит, Лев Абрамович. Ваши игры с конкурентами меня не касаются. У девушки украли перстень десять минут назад. Подросток в зеленой куртке. А ваша мастерская самая известная вблизи перекрестка. Давайте не будем играть в кошки-мышки. Скажите правду. Забегал он к вам? «Заложил колечко?» «Верните, девушки, и разойдемся с миром!» Глаза ювелира бегали, пальцы забарабанили по стеклу с образцами изделий. картина рассмеявшись, он ответил. «Ах, вы про то колечко! Да там вовсе не драгоценный камень! Так, безделушка!» «Подкинул мне парнишка и сбежал!» «А я, кажется, сразу выкинул его! Зачем мне эти проблемы?» «Да и камень!» «Стеклышко!» капитан Морозов строго произнес, «Лев Абрамович». «Не драгоценный? Не настоящий? А ну, быстро показывай, а не то я сама из тебя стеклышки сделаю!» закричала Арина, стукнув кулаком так, что витрина зазвенела, напугав мастера и инспектора. «Гражданка Королева, успокойтесь». «Итак, дорогой мастер, может, поищите колечко все-таки?» Полное лицо ювелира озарила догадка. Актер он был, конечно, великолепный. «Позвольте, позвольте! Припоминаю, кажется. Вот в эту коробочку засунул, чтобы выкинуть потом, конечно!» В руках мужчины появилась серая коробочка. Откинув крышечку, он извлек фиолетовый перстень и вежливо подал ведьме. «Это оно?» «Вы уверены?» — уточнил инспектор. Арина с трепетом приняла кольцо и по привычке погладила камень. «Да, это мой перстень. Радость моя!» «Благодарю тебя, Страж Мороз!» Капитан кашлянул, почувствовав неловкость, кивнул мастеру и взял Арину под руку, выводя из мастерской. В дверях он обернулся и погрозил ювелиру кулаком, на что Лев Абрамович ответил сияющей улыбкой. «Доброго дня, капитан! Заходите еще!»